Едва покинув лифт, Егор остановился и взял Нику за руку. «Подожди». Она замерла. Оба смотрели на дверь, обитую коричневатым дерматином. Дверь эта была слегка приоткрыта. «Это квартира твоего профессора?» – тихо спросила Ника. Егор кивнул. Он смотрел на приоткрытую дверь и, нахмурив брови, старался прислушиваться к своим ощущениям, уверенный в том, что сумеет почувствовать опасность. И он ее чувствовал. Однако чувство это не было острым, словно опасность. Если она и была, то не сейчас, а раньше – Возможно, совсем недавно, полчаса назад, а может быть и час. Что мы будем делать?» также тихо спросила Ника. «Войдем туда», — ответил Егор после паузы. Ника взглянула на черную дверную щель и поежилась. «Мне эта мысль не нравится. Может, вызовем милицию, а сами подождем на улице?» Егор посмотрел ей в глаза и уверенно проговорил. «Доверься мне». Затем, по-прежнему держа Нику за руку, двинулся к двери. Дверь он распахнул одним движением. Протянул руку и включил в прихожий свет. Ника была напряжена и, возможно, вскрикнула бы от ужаса даже при виде какого-нибудь чернильного пятна на стенке. Однако никаких пятен, ни чернильных, ни кровавых на стенах не было. Ника сглотнула слюну и немного расслабилась. Егор выпустил ее руку из своих сильных пальцев и откликнул. «Профессор!» Никто не отозвался. «Профессор, вы здесь?» И на этот раз ответом Егору была тишина. «Здесь никого нет», — тихо сказала Ника. «Пойдем отсюда». «Нет», — качнул головой волчок. Нужно осмотреть квартиру. Ника хотела возразить, но взглянула на решительное лицо своего спутника и промолчала. Осмотр квартиры поверг Нику в ужас. А у Егора засоднило в душе. В гостиной все было разрушено, стол лежал на боку, пол был усыпан осколками фужеров. Там, где стояла машина, осталось лишь пятно на треснувшем паркете. Егор и Ника прошли в спальню. Здесь царил полный хаос. Содержимое платяного шкафа, брюки, пиджаки, кофты, галстуки громоздились бесформенной кучей на полу. По стелям от были сброшены с кровати, пол белел от перьев, вытряхнутых из подушек. Бронзовая лампа валялась на полу, ее стеклянный плафон был расколот на куски. Егор вновь прислушался к себе. Он по-прежнему не чувствовал опасности. По-видимому, налетчики, кем бы они ни были, разгромив дом, убрались во с вояси, прихватив с собой Терехова. Ника негромко вскрикнула и показала ему пальцем на спинку кресла. На бежевой обивке выделялось темно-красное пятно. Егор протянул руку и потрогал это пятно. «Еще влажное», — сказал он. Ника округлила глаза и заткнула рот ладонью. «Где здесь туалет?» – сдавленно проговорила она. «Налево от прихожей. Тебе помочь?» Ника махнула рукой и выскочила из спальни. Волчок еще раз бегло осмотрел спальню, но не нашел ничего, что могло бы хоть как-то разъяснить ситуацию. Он вышел в гостиную и двинулся было дальше, как вдруг старинный ламповый приемник-расцвет, стоявший на комоде, ожил. Шкала его озарилась желтым светом, а из динамиков послышалось шуршание. Егор остановился и уставился на приемник. «Полковник варли послышали слова сквозь хрипы и шорохи помех. «Четвертый отдел!» Волчок слегка побледнел и быстро прошел к приемнику. Крутанув ручку громкости, он крикнул в динамик. «Это Егор Волков!» «Четвертый отдел!» – также негромко и невнятно проговорил голос из динамика. «Найди четвертый отдел! Они не ожидают, что ты будешь действовать! У тебя один способ уцелеть! Ты должен превратиться из жертвы в хищника!» «Что такое четвертый отдел?» Шкала приемника потухла. Егор, словно одержимый, принялся вертеть ручки настройки но все было бесполезно. Он немного подождал, не оживет ли приемник снова, а затем в сердцах ударил по торцу приемника ладонью и выругался. Ника, покачиваясь, вошла в комнату. «Отвези меня домой», – попросила она сдавленным голосом. «Да, конечно». Егор подошел к девушке, обнял ее за плечи и вывез из гостиной. «Дыши глубоко», – сказал он, проводя ее через прихожую ко входной двери. Ника кивнула, отняла ладонь от лица и хватанула воздух широко открытым ртом. «Надо...» «Вызвать милицию», – с трудом проговорила она, когда они вышли в подъезд. «Не надо». Егор плотно притворил дверь, выпустив дверную ручку лишь после того, как раздался щелчок замка. Повернулся к Нике и повторил, понизив голос. «Никакой милиции. Мы не знаем, что здесь произошло. Возможно, вызвав милицию, мы навредим профессору». «Ты как, дойдешь до машины или тебя отнести на руках?» «Дойду», – вымолвила Ника. Она снова прикрыла рот рукой и повернулась к лифту. «Я хочу на свежий воздух», – глухо проговорила она из-под ладони. На улице некий полегчало, а когда она забралась в машину, лицо ее стало совсем спокойным, а страх исчез из ее глаз. Она достала из сумочки пачку сигарет и зажигалку, закурила, потом посмотрела на Егора строгим взглядом и сказала, «Ну, теперь ты расскажешь мне, что происходит?» «Не думаю, что тебе нужно об этом знать», — заявил Егор. «Не хочу впутывать тебя в свои проблемы». Она едва заметно усмехнулась. «Впутывать? Если ты не заметил, я уже впуталась. Так, может, самое время рассказать мне побольше?» Егор несколько секунд молчал, размышляя, затем вздохнул и решился. «Хорошо, я тебе расскажу». Началось все два дня назад, когда я взломал ресурс фирмы «Ментал». Рассказ Егора был долгим, хотя он и старался опускать подробности. Наконец он замолчал. Молчала и Ника, уставившись на него недоверчиво изумленным взглядом. Наконец она провела пальцами по лицу, словно смахивала паутину на вождение, неуверенно улыбнулась и сказала. «Знаешь, а ведь ты так убедительно рассказывал, что в какой-то момент я тебе почти поверила». «Я тебе не врал понимаю что все это похоже на страшную сказку и все же я рассказал тебе чистую правду ника качнула головой замечательно и как вдохновенно и как это ты сумел запудрить мне мозги уму непостижимо я прямо вся гусиной кожей покрылась черт побери да у тебя просто дар убеждения егор отвернулся и взглянул на двор с лобовым окном автомобиля ты права сухо проговорил он ты абсолютно права права на все 100 и вдруг засмеялся ника удивленно уставилась на него «Что тут смешного?» – строго спросила она. «Прости, просто я представил себя на твоем месте. И тебе это показалось смешным?» Егор почувствовал, как в душе у него заворачалась ярость. «А знаешь что? Кажется, я могу доказать, что мой рассказ не выдумка. И как ты это сделаешь? Выйди на улицу и запри меня в машине. Ненадолго. Всего на пару минут». Ника некоторое время недоверчиво смотрела ему в глаза, а потом, по всей вероятности, устав от споров, вынула из замка зажигания ключи, открыла дверцу и вышла на улицу. Пискнув пультом, она заблокировала дверцы. Егор положил ладонь на стекло, закрыл глаза, сосредоточился на своих внутренних ощущениях и позволил зверю, спящему у него в душе, приподнять голову. Рука его стала быстро меняться. Мускулы на ней вздулись так, что им стало тесно в рукаве, кисть увеличилась в размерах, а ноги утолщились, удлинились и слегка загнулись вперед, превратившись в мощные когти. Все это продолжалось не больше 10 секунд, а затем волчок снова загнал зверя в конуру, не дав ему расправить плечи. Он тряхнул головой, окончательно приходя в себя, открыл глаза и опасливо посмотрел на свою руку, словно опасался увидеть на ее месте звериную лапу. Затем облегченно вздохнул и убрал ладонь со стекла. Ника стояла возле машины, бледная и молчаливая. Губы ее выцвели, и казалось, что они покрыты мелкими трещинками, а пальцы на руках судорожно стискивали край плаща. Она молча подняла пульт и заблокировала дверцу. Егор опустил стекло, взглянул на нее и тихо спросил. «Ну, что скажешь?» Ника посмотрела на него долгим взглядом, после чего хрипло пробормотала «Мне надо выпить». В кармане у Егора зазвонил мобильник. Егор почувствовал, как руки его покрылись мурашками, а по спине пробежала холодная волна. Он испытывал острое чувство надвигающейся опасности, и предчувствие не обмануло его. «Егор Волков?» – откликнул его из трубки незнакомый мужской голос. «Да, с кем я говорю?» «Моя фамилия варли «Я представляю фирму Ментал. Егор, отдайте нам то, что вам не принадлежит». Он посмотрел, как Ника, опасливо на него подглядывая, садится в машину и спросил. «Где профессор Терехов?» «Он у нас», – последовал ответ. «Он здесь ни при чем. Он не имеет к этому отношения. Убежав из дома, вы пошли к нему. Значит, он имеет к этому отношение Пальцы Егора, держащие трубку, побелели. «Как вы узнали?» «Неважно. Приходите за ним. Вы знаете, где находится наш офис, не так ли? Вы меня убьете?» «Что вы?» «Конечно нет, мы просто поговорим. Да, кстати, могу я поинтересоваться, с кем еще вы делились добытой информацией?» «Ни с кем. Надеюсь, что так и есть. Ждем вас в офисе нашей фирмы, Егор. Всего доброго». «Подождите, что такое четвертый отдел?» «Вы об этом успели пронюхать? Приезжайте в офис, и мы обо всем подробно переговорим». Собеседник отключил связь. Волчок отнял трубку от уха, посмотрел на бледное озабоченное лицо Ники и спросил. «Слушай, ты, кажется, говорила, что твой спонсор раньше работал в ФСБ». «Работал?» – тихо отозвалась она, не глядя Егору в глаза. «А что? Можешь меня с ним познакомить?» «Зачем? Хочу с ним поговорить». Ника подняла руку к лицу и устало помассировала пальцами виски. Потом снова посмотрела на волчка и сказала. «Я не хочу с ним встречаться. Тебе и не нужно? Просто позвони ему и передай трубку мне». «Хорошо», – проронила она утомленным голосом. «Я сделаю, как ты скажешь». Пока она искала номер в справочнике телефона, Егор поглядывал на свои руки, лежащие на баранке автомобиля. Наконец она заговорила. «Алло, Дронов?» «Да, это я. Нет, я не собираюсь к тебе возвращаться. Нет, это не обсуждается. Тут один мой знакомый хочет с тобой поговорить». «Нет, ты должен его выслушать. Я передаю ему трубку». Егор взял у нее телефон и, едва поднеся его к уху, услышал гневный голос. «С кем я говорю?» «Меня зовут Егор. Я друг Ники». «Друг?» «Какой еще к дьяволу друг? Я знаю всех ее друзей, и среди них нет никакого Егора». «Я не просто ее друг, я ее парень». «Что?» «Я ее парень», – спокойно повторил Егор. Посмотрел на растерянное лицо Ники и добавил. «Бойфренд. Так понятнее?» На том конце повисла пауза. Наконец, собеседник овладел собой и сказал. «Через полчаса я буду возле подъезда дома, в котором живет Ника. Встретимся там». «Хорошо». Егор отключил связь и вернул телефон Ники. Она взглянула на него вопросительно. «Через полчаса он ждет меня возле твоего подъезда», сообщил Волчок и поинтересовался с усмешкой. «Как думаешь, он меня сразу убьет или сперва выслушает?» «Он тебя не убьет», сказала Ника. «Максимум покалечит». «Спасибо», успокоила. «Дрончик знает, на что я способна. Он знает, что мне есть что рассказать про него ментам, он постарается быть шелковым. Но что из этого выйдет, я не знаю». «Есть только один способ это выяснить». Егор взял у Ники ключ и вставил его в замок зажигания. Нам пора ехать. Расстанемся у твоего подъезда и, если захочешь, никогда больше не встретимся».